Часть шестая. Финансы. 1983-2003 годы. Рассказав о своей работе с Бенарци над загадкой премии по акциям, я опустил важную часть истории – исследования поведенческого феномена на финансовых рынках. Соваться в эту область было довольно рискованно, но в случае успешного исхода выгода была бы огромной. Ничто не могло помочь пониманию, Признанию поведенческой экономики больше, чем доказательства того, что нерациональное поведение имеет место быть и на финансовых рынках, где речь идёт не только в высоких ставках, но и о безграничных возможностях для профессиональных трейдеров извлекать выгоду за счёт чужих ошибок. Любой нерационал, любитель в этих джунглях просто не выжил бы, как и тот, кто ведёт себя нерационально, даже если это эксперт. Среди экономистов, и особенно среди тех, кто специализировался в экономике финансов, бытовало мнение, что примеры нерационального поведения с наименьшей долей вероятности можно обнаружить в области финансовых рынков. Сам факт того, что финансовый рынок был последним местом, где могли бы завестись поведенческие аномалии, означал, что победа, одержанная нами здесь, привлечет всеобщее внимание. Другими словами, как сказал мой друг-экономист Том Рассел, сфера финансов, как в Нью-Йорке из знаменитой песни Френка Синатры: "Если ты сможешь сделать это здесь, то сможешь везде". Впрочем, в самом Нью-Йорке нам этим заниматься было не обязательно. Мы могли попробовать сделать это и в его окрестностях, в Итаке. Глава 21. Конкурс красоты. Сложно передать словами, насколько скептически люди относились к изучению поведенческой экономики финансовых рынков. Одно дело утверждать, что потребители совершают странные покупки, но финансовые рынки считались местом, где неразумное поведение не могло влиять на биржевой курс. Большинство экономистов полагало, и это была отличная исходная гипотеза, что даже если некоторые люди совершали ошибки в обращении со своими деньгами, то другие умные люди могли скорректировать цены, так что рыночный курс никак не страдал. Теория эффективности рынка, упомянутая в главе 17, где речь шла о конференции в университете Чикаго, считалась среди профессионалов доказанной. Когда я впервые начал изучать психологию финансовых рынков в начале 1980-х, Майкл Дженсен, мой коллега по бизнес-школе в Рочестере, написал Я считаю, что нет никакого другого исходного положения в экономике, которое имело бы более солидные эмпирические доказательства, чем гипотеза эффективного рынка. Термин гипотеза эффективного рынка в кавычках придумал экономист Юджин Фама из Университета Чикаго. Фарма живая легенда не только для финансовых экономистов, но и для высшей католической школы Малден, что возле Бостона, штат Массачусетс, где его выбрали для галереи славы лёгкой атлетики. Это стало одним из самых дорогих его сердцу достижений. Примечание. Когда его спросили, чем он больше гордится, тем, что попал в галерею славы или Нобелевской премии, Юджен ответил, что галерея славы потому что этой честью достаивалось меньше людей. Конец примечания. После окончания местного университета Тафтса, где он специализировался по направлению французский язык, Фам отправился в университет Чикаго, чтобы продолжить образование. Его блестящий талант был настолько очевиден, что университет предложил ему работу на факультете сразу по окончании, небывалый случай, и он уже никогда его не покидал. Недавно в школе бизнеса имени Бута при Чикагском университете отметили 50-ю годовщину работы Фама. Фама и Мертон Миллер были ведущими финансовыми экономистами в Чикаго, пока не умер Мертон. И до сего дня Фама продолжает преподавать первый курс, который слушают все аспиранты-финансисты, чтобы не сомневаться в правильном выборе профессии. Гипотеза эффективного рынка состоит из двух компонентов, которые в какой-то степени взаимосвязаны, но концептуально различаются. Примечание. На протяжении многих лет одним из моих наставников в области финансов был Николас Барбарис, с которым мы работали вместе некоторое время в Университете Чикаго и который теперь преподаёт в Йельском университете. Мои дальнейшие рассуждения в этой главе опираются на результаты нашего опроса по поведенческим финансам. Barbaris and Tales, 2003. Конец примечания. Один компонент относится к рациональности цен, другой касается вопроса, возможно ли переиграть рынок. Позже я объясню, как эти два компонента соотносятся между собой. Первый компонент я называю корректная цена. использует термин, который впервые услышал от Клифа Смита, коллеги из университета Рочестера, который описывал рынок ценных бумаг. Помню, как из аудитории доносился рёв Клифа с сильным южным акцентом. Цена, корректно, по сути, идея состоит в том, что любой актив будет продаваться за свою объективную в кавычках стоимость. Если рациональная оценка компании составляет 100 миллионов долларов, то акции её будут торговаться так, что рыночная капитализация фирмы будет равна 100 миллионов долларов. Этот принцип, как считается, работает и для индивидуальных ценных бумаг, и в целом для рынка. На протяжении многих лет финансовые экономисты жили с сложным чувством защищённости, которое было основано на мысли о том, что компонент Корректная цена в кавычках. Гипотезу эффективного рынка невозможно проверить напрямую. Это одна из причин, почему мы говорим именно о гипотезе. Объективная стоимость по утверждению экономистов не поддаётся наблюдению. В конце концов, кто должен определять, какой является рациональная или корректная цена для таких компаний, как General Electric, Apple или Dow Jones Industrial Average? Нет лучшего способа обосновать состоятельность теории, чем считать, что её невозможно проверить. Фама не застряет внимание на этом компоненте теории, хотя во многих аспектах это более, чем просто важная часть гипотезы эффективного рынка. Если цены корректны в кавычках, тогда никакие ценовые пузыри попросту невозможны. Если бы кто-то смог опровергнуть этот компонент теории, то это стало бы сенсацией. Примечание: Экономисты провели ряд экспериментов, в которых ценовые пузыри, как и предполагалось, смогли возникнуть в лабораторных условиях. Смит, Сушанек и Уильямс, 1988, Каммерер, 1989, Барнер, Фейри и Плот, 2005-й. Однако финансовые экономисты слабо верили в такие доказательства частичные из-за того, что в лаборатории не было профессионалов, которые могли бы вмешаться и скорректировать цены, как на настоящем финансовом рынке. Smith, Sucheck and Williams, 1988; Camrer, 1989; Barnard, Ferry and Plot, 2005. Конец примечания. Большинство первых научных исследований, посвящённых теории эффективного рынка, фокусируется на втором её компоненте, который я назову принципом "бесплатных обедов не бывает". Идея состоит в том, что нет никакого способа победить рынок. Если говорить конкретно, то этот принцип утверждает, Из-за того, что вся информация, находящаяся в публичном доступе, отражается на текущем биржевом курсе, невозможно с уверенностью предсказать изменения цен и заработать на этом. Аргумент в защиту этой гипотезы интуитивно кажется убедительным. Предположим, бумаги продаются по цене 30 долларов за акцию, и я знаю наверняка, что скоро они будут стоить 35 долларов за акцию. В этом случае я смог бы легко разбогатеть, купив эти акции по цене ниже 35 долларов и затем перепродав их, когда мой прогноз сбудется. Но, разумеется, если информация, которую я использую, чтобы сделать этот прогноз, является публичной, тогда маловероятно, что я буду единственным, кто обратит на это внимание. Как только информация становится доступной, любой, кто владеет ею, начнёт покупать акции, и цена практически мгновенно вырастет до 35 долларов, что означает упущение возможности выгодной сделки. Эта логика кажется убедительной, и в первые проверки теории подтвердили её. В некотором смысле Майкл Дженсен в своей диссертации представил самый убедительный анализ. Он показал, что профессиональные финансовые менеджеры в лучшем случае могут рассчитывать средний рыночный курс. Этот факт остаётся актуальным по сей день. Если профессионалы не могут победить рынок, то кто кто может? Меня немного удивляет, что гипотеза эффективного рынка была формально выдвинута только в 1970-х, учитывая, что она исходит из тех же самых принципов оптимизации и равновесия, которые были сформулированы в других областях экономики значительно раньше. Одно из возможных объяснений состоит в том, что финансовая экономика как область знания развивалась немного медленнее, чем другие области экономики. Финансы на сегодняшний день очень уважаемые область экономики, и многочисленные Нобелевские премии были присуждены экономистам, чья основная работа относилась к сфере финансов, включая недавнюю награду 2013 года. Примечание: В 2013 году Нобелевскую премию получили Юджен Фама и Боб Шиллер. В этой главе и в главе 17 вы прочитаете об их споре. Кроме того, лауреатом стал также мой коллега из Чикаго Ларс Хансен, который занимает промежуточную позицию между Шиллером и Фама или даже вообще отличную от них. Конец примечания. Но это не всегда было так. Хотя некоторые интеллектуальные гиганты из этой сферы, такие как Кеннет Эроу, Пол Самуэльсон и Джеймс Тобин, сделали важный вклад в развитие финансовой экономики в 1950-е и 1960-е, финансы не были одним из основных направлений на факультетах экономики, и вплоть до 1970-х в бизнес-школах финансы были чем-то неизведанным с точки зрения науки. Курсы по финансам часто были похожи на бухгалтерские, где студенты учились тому, как лучше вычислить, в какие акции стоит вкладывать деньги. Мало что было сделано в области теории и ещё меньше в области эмпирических исследований. Современная история финансовой экономики началась с имён таких теоретиков, как Гарри Маркович, Мёртон Миллер и Уильямс Шарп. Однако эта область как академическая дисциплина возникла благодаря двум ключевым событиям – снижению цен на вычислительные ресурсы и открытием доступа к большим данным. Прорыв в области данных произошел в Университете Чикаго, где бизнес-школа получила грант в размере 300 тысяч долларов на разработку базы данных по курсу ценных бумаг, начиная с 1926 года. Так появился Центр исследований котировок ценных бумаг, известный как «Академ». CRISPR произносится Крисп. CRISP. Первая база данных была выпущена центром в 1964 году, и немедленно начались исследования, где местные исследователи из университета Чикаго были в ряду первых. Главными среди них были Миллер и Фама, а также группа одарённых студентов-выпускников, включая Майкла Дженсена, Ричарда Ролла. ведущий исследователь и профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Майрона Шолца, соавтора модели ценообразования опционов Блэка-Шолца. Исследования быстро развивались, В 1970 году теоретическая и эмпирическая базы, подтверждающие гипотезу эффективного рынка, уже были достаточно хорошо сформулированы, так что Фама смог опубликовать солидный обзор литературы, который на протяжении многих лет оставался Библией эффективного рынка. Всего лишь 8 лет спустя после того, как Фама задокументировал основные постулаты гипотезы эффективного рынка, в одной из публикаций Дженсена появилась фраза о том, что гипотеза эффективного рынка доказана. Ирония создаёт в том, что эта фраза появилась в предисловии к специальному выпуску журнала по финансовой экономике, который был посвящён аномалиям, то есть собранные в нём статьи описывали исследования об отклонениях от гипотезы эффективного рынка. Уверенность Дженсена и остальных в гипотезе эффективного рынка была возможно основана во многом на убедительной логике самой идеи, а также на эмпирических данных. Когда дело касается финансовых рынков, невидимый жест рукой был чрезвычайно убедителен, так что никто особенно не протестовал. Кроме того, 1970-е были временем, когда похожая революция происходила в области макроэкономики. Модели, основанные на рациональных допущениях, пользовались огромной популярностью, а популярность кейнсианской экономики среди научных экономистов падала. Возможно, по этой причине студенты больше не читали Кейнса. Это очень печально, потому что если бы Кейнс был жив, он мог бы добавить беспристрастности в эти дебаты. Он был истинным пионером в области поведенческих финансов. В наши дни Кейнса вспоминают в основном за его вклад в макроэкономику, особенно за его противоречивое утверждение о том, что правительство должно использовать налоговую политику для стимулирования спроса в период рецессии или депрессии. Независимо от того, что вы думаете о кенсианской макроэкономике, было бы неосмотрительно упустить из виду его рассуждения о финансовых рынках. Самая любопытная для меня глава из его известной книги «Самая» Общая теория занятости процента и денег посвящена именно этому предмету. Наблюдения Кейнса основаны частично на его богатом опыте инвестора. На протяжении многих лет он успешно управлял портфелем своего колледжа в Кембридже, где был лидером в продвижении идеи инвестирования эндаумента в акции Как уже упоминалось выше, многие экономисты-современники Кейнса довольно хорошо интуитивно предсказывали поведение человека, но Кейнс был особенно проницателен на этот счёт. Он считал, что эмоции или то, что он называл "животный дух" в кавычках, играли важную роль в процессе принятия индивидом решений, включая решения об инвестициях. Кейнс считал, что рынки были более эффективными в кавычках, выражаясь современным языком, в свои первые дни в начале 20 века, когда финансовые менеджеры являлись собственниками большинства акций компаний и знали, сколько стоила эта компания. Он полагал, что когда акции получили больше распространения, доля истинного знания в оценке инвестиций теми, кто являлся их собственником или обладал правом Их покупки значительно снизились. Когда в середине 1930-х Кейнс писал "Общую теорию" в кавычках, он уже сделал вывод о том, что рынки немного сошли с ума. И за дня в день колебание доходности по существующим инвестициям, который со всей очевидностью лишь эфемерный и малозначимый фактор, становится всё более частым явлением и даже абсурдным в том, как они влияют на рынок. Чтобы подкрепить это утверждение, он обращает внимание на тот факт, что акции производителей льда выше в цене летом, когда продажи тоже на подъёме. Этот факт удивителен, потому что в условиях эффективного рынка рыночный курс отражает долгосрочную стоимость компании, которая не должна зависеть от тёплой погоды летом и холодной погоды зимой. Настолько предсказуемая сезонная модель рыночного курса строго запрещается в рамках гипотезы эффективного рынка. Примечание Запрещается или нет такая модель рыночного курса, но недавно была опубликована статья, в которой автор подтверждает слова Кейнса о производителях льда. Акции организаций, занимающихся сезонным бизнесом, действительно поднимаются в цене тогда, когда их доход растет. Чэнг Ээ Олл 2014. Конец примечания Кинз также скептически относился к тому, что профессиональные фондовые менеджеры могут выполнять роль умных денег в кавычках, на которые полагаются защитники гипотезы эффективного рынка в выравнивании ситуации на рынке. Кинз, наоборот, считал, что профессионалы сами скорее склонны к иррациональному поведению, чем к его предотвращению. Одна из причин состояла в том, что плыть против течения в кавычках всегда довольно рискованно. Общепризнанная истина состоит в том, что для сохранения репутации лучше иногда ошибаться, чем беспрестанно быть правым. Кейнс полагал, что фондовые менеджеры играли в сложную игру на угадывание. Он сравнил выбор лучших акций с обычной конкуренцией в финансовой сфере Лондона в 1930-х, в которой доминировали мужчины. Они выбирали самые хорошенькие лица из пачки фотографий. Профессиональное инвестирование можно сравнить с конкурсами красоты, которые проводят газеты, где участникам предлагается выбрать 6 самых красивых лиц из сотни фотографий, при этом приз получает тот, чей выбор почти соответствует среднему предпочтению всех участников в целом. Так что каждый участник должен выбрать не те лица, которые он лично считает самыми красивыми, а те, которые, по его мнению, с наибольшей вероятностью привлекут внимание его соперников. И все участники рассматривают свою задачу с той же самой позиции. Цель состоит не в том, чтобы выбрать согласно собственному суждению самые красивые лица, и даже не в том, чтобы выбрать те, которые считаются самыми красивыми согласно общему усредненному мнению. Здесь речь идет уже о третьем уровне сложности, где мы тратим свои умственные способности на выяснение того, каким в среднем будет среднее мнение. Я полагаю, существуют также те... Кто практикует четвёртый, пятый и более высокий уровень сложности игры на угадывание. На мой взгляд, аналогия с конкурсом красоты, который провёл Кейнс, является самым точным описанием того, как работают финансовые рынки, а также того, как поведенческие факторы играют здесь ключевую роль, хотя, возможно, во всём этом довольно сложно разобраться. Чтобы понять суть этой аналогии и оценить её тонкость, попробуйте решить следующую задачку. Загадайте число от 0 до 100 так, чтобы загаданное вами число было как можно ближе или равнялось 2/3 от средней величины чисел, которые загадывают все те, кто решает такую задачку. Чтобы помочь вам в решении, предположим, что есть три игрока, которые загадали числа 20, 30 и 40. Среднее значение загаданных чисел равняется 30. 2/3 от 30 20. Значит, тот игрок, который загадал 20, выиграл. Загадайте число перед тем, как читать дальше. Нет, действительно, попробуйте. Вам ещё больше понравится остальная часть этой главы, если вы попробуете сами сыграть в эту игру. Хотели бы задать вопрос перед тем, как загадать число? Если так, то какой? Мы вернёмся к нему через минуту. А теперь давайте представим, как может рассуждать участник этой игры. Представим себе игрока, которого я называю мыслителем нулевого уровня. Он говорит, «Не знаю, похоже, здесь какая-то математическая задачка, а я не люблю математику, особенно текстовые задачи. Наверное, я выберу число наугад». Большинство тех, кто выбирает число от нуля до ста наугад, загадывают пятьдесят. «Как насчет мыслителя первого уровня?» Он скажет себе, «Поем?» «Остальные не очень любят напрягать мозг. Наверное, они выберут число наугад, среднее значение будет равно пятидесяти, поэтому мне следует выбрать тридцать три, потому что это две трети от пятидесяти». Мыслитель второго уровня подумает примерно так. «Остальные игроки в большинстве своем — это мыслители первого уровня. Они считают, что остальные умом не блещут, поэтому загадают тридцать три, следовательно, я выбираю двадцать два». Мыслитель третьего уровня думает. Большинство игроков поймёт, как работает механизм вычисления в этой игре, и решит, что большинство выберет число 33, значит, сами они решат выбрать 22, так что я выбираю 15. Конечно, сложно поставить точку в этой цепочке размышлений. Вы хотите поменять загаданное вами число? Вот ещё одна загадка для вас. Каково было бы равновесие Нэша для этой ситуации? Названное по имени Джона Нэша, который является героем известной книги, а также фильма биографии Игры разума, равновесие для этой игры возникнет в ситуации, когда участники загадают число, которое никто не захочет менять. И это число 0. Чтобы понять почему, Предположим, что все загадали число 3. Тогда средняя величина от загаданных чисел равна 3, и вам надо загадать число, которое равняется 2/3 от этого числа, то есть 2. Но если все загадают число 2, тогда вам надо будет загадать 1,33 и так далее. Только в том случае, если все участники загадают 0, никто не захочет менять загаданное число. Может быть, теперь у вас назрел вопрос, который стоило бы задать перед тем, как объявить своё загаданное число. Кто такие другие игроки и каковы их знания в области математики и теории игр? Если вы играете в местном баре, особенно поздно вечером, то другие игроки, вероятно, не станут сильно напрягать мозг, поэтому вы можете загадать число 33 или что-то близкое. И только если вы находитесь среди участников конференции, посвящённой теории игр, вам надо будет загадать число близкое к нулю. Давайте теперь посмотрим, какое отношение эта игра имеет к конкурсу красоты, который описал Кейнс. Формально условия идентичны. В игре по угадыванию чисел необходимо угадать, что думают другие люди о том, что думают другие, точно так же, как и в конкурсе Кейнса. И в самом деле, игру по угадыванию чисел экономисты обычно называют конкурсом красоты в кавычках. Это чудесная игра впервые стала предметом исследования в рамках эксперимента немецкого экономиста Розмари Нагель, которая преподаёт в университете Пампео Фабра в Барселоне. Благодаря газете Financial Times в 1997 году у меня появилась возможность воспроизвести полученные ею результаты уже в рамках крупномасштабного эксперимента. Однажды меня попросили написать короткую статью о поведенческих финансах для Financial Times, и я захотел воспользоваться игрой по угадыванию чисел, чтобы пояснить идею Кейнса про конкурс красоты. Затем у меня появилась идея получше. Что если за несколько недель до выхода моей статьи провести среди читателей газеты эту игру в формате конкурса? Таким образом, я смог бы представить свежие данные, полученные на основе опроса читателей «Фанэншел Таймс» в своей статье. Согласие со стороны газеты было получено, а компания «Британские авиалинии» предложила разыграть в качестве приз за два билета бизнес-классом из Лондона в США. Исходя из того, что вам теперь уже известно, какое, по вашему мнению, число загадали читатели – Правильный ответ 13. Многие читатели Financial Times оказались достаточно сообразительны, чтобы вычислить, что ноль обеспечивает равновесие Нэша для этой игры, но им всё же не хватило ума додуматься, что это и будет правильным ответом. Примечание: это ещё один пример того, как нормативная экономическая теория, согласно которой равновесие Нэша достигается при ответе 0. не справляется с ролью описательной теории и добавок, не помогает сделать правильный выбор в отношении загадываемого числа. Сейчас уже активно растёт число исследований, авторы которых пытаются предложить улучшенные описательные моменты. Конец примечания. Несколько человек также загадали число 1, допуская возможность, что найдутся тупицы, которые не смогут разобраться в сути игры и тем самым поднимут значение средней величины ответов выше нуля. Примечание. Ещё одна причина того, что некоторые участники выбрали число 1, состоит в том, что их сбила с толку не очень удачная формулировка условий игры, где говорилось о загадывании числа между 0 и 100. Они решили, что слово "между" подразумевает запрет на загадывание чисел 0 и 100. Это недопонимание не исказило результатов опроса, но я сделал для себя вывод и заменил слово "между" на "от и до". такой формулировки и описал эту задачку выше. Конец примечания. Многие мыслители загадали 33 и 22. Но как насчет загадочных чисел 99 или 100? О чем думали эти ребята? Оказывается, все эти ответы поступили от студентов одного общежития Оксфордского университета. По правилам каждый участник мог прислать только один ответ, но нашелся кто-то достаточно ловкий и заполнил открытки от имени всех своих соседей. Мне и моим ассистентам выпала нелёгкая задача решить, можно ли засчитывать эти ответы. В итоге мы подумали, что поскольку открытки были подписаны разными именами, мы их оставим. Таким образом, правильный ответ сместился с 12 на 13. К счастью, никто из этих ребят не загадал число 13. Мы попросили участников коротко описать ход своих рассуждений, и потом использовали эти пояснения в качестве решающего аргумента. Это принесло нам дополнительный бонус. Некоторые из объяснений были очень разумны. Примечание. Но далеко не все, по крайней мере трое из тех, кто загадал 33, ответили, что воспользовались функцией генерирования случайных чисел в Excel и получили ответ, что если люди выбирают случайное число от 0 до 100, то средняя величина будет равна 50-ти. Возможно, у меня завышенные ожидания относительно математических способностей читателей Financial Times, но я думаю, что они смогут вычислить это и без Excel. Таким образом, подтвердилось моё давнее подозрение о том, что в наше время многие пользуются таблицами Excel вместо собственных мозгов. Конец примечания. Среди ответивших был один поэт, который загадал ноль и прислал ответ в стихах. Бихевиористы изучают людей, читателей Financial Times, а значит, умных людей. Мы знаем правила и будем сражаться честно, поэтому выбираем число бесконечности. Был один представитель Тори, который, решив, что мир нельзя считать рациональным, загадал единицу. Правильным ответом должен быть ноль, но победили лейбористы. Студент, который загадал число 7, так объяснил свой выбор: «Потому что мой отец разбирается в вычислении среднего значения для чисел и рынков, и его ответ был десять». «Обратите внимание, как это свойственно молодежи. Парень переоценил своего отца. Если бы он переместил своего родителя на один уровень ниже среднего игрока, то мог бы выиграть». «Наконец, еще один поэт загадал десять». Число больше шестидесяти семи загадают дураки. Число больше сорока пяти означает, что надо снова в школу идти. Случайное число между сорока питью и единицей – это двадцать три. Логика подсказывает пятнадцать, и я выбираю десять. Как показывают ответы читателей Financial Times, при разном уровне сложности игры на угадывание, аналогия, проведенная Кейнсом между конкурсом красоты и тем, Как работают профессиональные инвестиционные менеджеры, всё ещё очень актуально. Многие инвесторы называют себя дисконтными менеджерами в кавычках, имея в виду, что они стараются покупать дешёвые ценные бумаги. Другие называют себя менеджерами роста в кавычках, имея в виду, что покупают акции, которые быстро растут в цене. Но, разумеется, никто не стремится покупать дорогие ценные бумаги так же, как и те акции, которые упадут в цене. Так что же на самом деле делают все эти менеджеры? Они стараются скупить акции, которые вырастут в цене, или другими словами, те акции, которые, по их мнению, другие инвесторы вскоре оценят выше, полагаясь в свою очередь на свои собственные оценки того, как другие оценят в будущем эти бумаги. Нет ничего предусудительного в том, чтобы покупать акции, которые сегодня рынок не оценивает слишком высоко, при условии, что рано или поздно остальные игроки на рынке также придут к мнению, что эти бумаги будут стоить дороже. Вспомните известное изречение Кейнса: "В конечном счёте все мы умрём". Этот конечный счёт для портфельного инвестора измеряется всего лишь несколькими годами, возможно, даже несколькими месяцами.